Глава первая. Снова кадетская жизнь. Стоять у тумбочки в казарме Пете уже неоднократно приходилось. Но просто дежурить и делать это в день массового заселения новичков, как оказалось, совершенно разные вещи. Создалось впечатление, что к нему по отдельности подошел каждый из почти шести десятков первокурсников. Петя устал объяснять, что туалеты находятся за дверью в конце казармы, а за ними комната с утюгами, что проход в столовую мимо его поста или с улицы, и находится она на том же первом этаже, что вход в клуб для перваков только с улицы, и он платный. Разовое посещение 500 рублей, а чтобы вступить в клуб, нужна рекомендация кого-нибудь из старшекурсников. И что нет, никому он рекомендации пока давать не будет, так как сам еще никого из первокурсников не знает. Но скоро, по случаю начала нового учебного года и набора в Академию новичков, В городе в доме собраний состоится бал, где можно будет познакомиться с местными девушками. Когда? Пока сам не слышал, но, видимо, в ближайшие выходные. И он настойчиво рекомендует всем первокурсникам выйти в город и запастись нитками, иголками, платяными и обувными щетками, а также приобрести сменный комплект формы. Так как самому стирать в казарме неудобно, а если отдашь в прачечную, надо будет в чем-то ходить на занятиях. И да, за внешним видом кадетов здесь следят строго. Заодно показал на личном примере, где шпала, обозначающая, что их курс первый, должна быть пришита. И как сапоги, пряжка и пуговицы должны блестеть. В общем, щедро делился опытом. Только сделать такое один раз это нормально, но каждому кадету индивидуально и язык устанет. Тем более, что его почти не слушали, зато посмотреть поближе шашку и пистоль просили регулярно. Хорошо, хоть ордена не просили дать подержать. Кстати, о них Петя не рассказывал. Сказал, что он на практике на Дальнем Востоке заработал, и все. Возможно, на построении в первый день занятий начальство расскажет об этом поподробнее. Неожиданно через некоторое время у него появился добровольный помощник. Или наоборот, командирша. Какой-то незнакомый первокурсник принес стул или даже кресло, где только его взял, и поставил его с другой от Пети стороны тумбочки. И на это кресло уселась княжна Дивеева, которая уже успела переодеться в кадетскую форму, вариант для девушек. Петя как раз был занят попыткой объяснить двум очередным кадетам, где какие здания находятся на территории академии, и почему в зверинец без старших лезть не стоит, так что на Екатерину только посмотрел, недоуменно подняв брови. Таня, высказанный вслух вопрос, поняла и также молча показала жестом, что все правильно, так и надо. С последним Петя был категорически не согласен, точнее, был уверен, что по уставам ничего подобного не дозволяется, но поднимать скандал не стал, только предупредил. Если кто из кураторов подойдет, будьте любезны сделать вид, что зашли сюда минуту назад, иначе наряды вне очереди и вам, и мне гарантированы, причем не у тумбочки дежурить, а посуду на кухне мыть или туалеты чистить. девеева только хмыкнула и гордо вскинула голову. Спина у нее и так была прямая. Воспитанным девушкам прислоняться к спинкам стульев не полагается. Надо отдать княжне должное. Слушала Петю она внимательно, и буквально через 10 минут уже сама стала отвечать за него на вопросы. Причем куда более строго и решительно, чем это делал Птахин. Сколько можно повторять? Техническая комната за туалетом. И представьтесь, пожалуйста. Кадет Струмен. Так вот, кадет Струмин, если вы завтра появитесь утром на построении с такой тусклой пряжкой и пуговицами, «Вас вполне могут выпороть, и правильно сделают. Быстро приведите себя в нормальный вид, и сапоги должны блестеть». «Можно еще размер и частоту ногтей проверять», – пошутил Петя. Княжна задумалась. «Можно, но пока не обязательно. Вот когда артефакторика начнется, с грязными руками к ценному оборудованию не допустят. Княжна, если не секрет, а почему вы в женской казарме дежурить не стали?» Там всего пять человек, и дежурит какая-то очень самоуверенная девица с вашего курса. Из Путвеля, даже не из столицы. Овца. Похоже, это она Павлову имела в виду. Впрочем, Петю это не касается. Он даже, напоми... Он даже напоминать о том, что сам из Песта не стал. И так понятно, что Екатерина в виду имела. Не из столбовых ее тезка, а смотрит свысока, так как на курс старше. Пожалуй, зря она так. Удивееваясь контролем дела неважно обстоят. А вот хранилище уже седьмому разряду соответствует, если не выше. Так что в давилке проблем иметь не должна. Потому-то он сам ее от поста прогонять не стал. Как только княжна взяла дело в свои руки, толпа у тумбочки довольно быстро рассосалась. Не совсем. Остались только наиболее родовитые. Но они не к Пете приставали, а светскую беседу с Дивеевой вели. С элементами флирта. Та говорила с ними строго, но была довольна. Наконец, Петя не выдержал. «Хочу выразить свое восхищение вашим организаторским талантам, Екатерина Львовна. Порядок вы здесь навели просто замечательно. А вот разговоры на посторонние темы я бы вас попросил вести в саду. Там и удобнее, и обстановка более располагает. Или можете в клуб заглянуть, здесь же по уставам не положено. Еще раз позвольте выразить вам признательность за помощь в дежурстве». Княжна окинула взглядом своих кавалеров, умудрившись при этом проигнорировать Петю. «Ну что ж, идемте. Здесь действительно делать больше нечего». «До отбоя еще два часа», — напутствовал их Петя. «Вернуться лучше на пять минут раньше, чтобы в темноте о кровати не спотыкаться». Кресло осталось Пети в качестве трофея, так что расположиться ночью удалось с относительным комфортом. Но все равно не выспался. Во-первых, нашлись, как это ни странно, кадеты, которым не спалось. И те почему-то решили, что разговорами с Петей они замечательно скрасят его дежурство. Ругаться не хотелось. Понимал, что новобранцы волнуются, как мог успокаивал. На двоих даже здоровый сон наложил, чтобы отстали. Ну а в час собаки перед рассветом с проверкой заявился Левашов. Кого проверять? У первого курса свой куратор есть. Из вредности пришел или его мочевой пузырь, скорее простата по ночам поднимает. Одно другому не мешает. Хотя нет, как ни жаль, но всякие расстройства мочеполовой системы целители на раз лечат. Тут даже Петя справился бы, так что нет у Куратора болячек. Голова у него больная, не в смысле, что болит. Система предупреждающих скрипов с прошлого года никуда не делась, так что Петя успел встать и даже принять стойку смирно. Не помогло. Куратор зашел не за душевные беседы вести, а разнос сделать. И сделал, почти не снижая громкости голоса поводом послужило кресло. Если на жесткую табуретку около тумбочки куратора еще закрывали глаза, кстати, Петя так и не был уверен, что дежурному на посту полагается всю ночь именно стоять, то наличие комфортного кресла вывело Левашова из себя. И где только Дивеева его взяла? Из клуба? Или приемную ректора кто-то разорить умудрился? Ну а остальное до да кучи. И гимнастерка у Пети свежая, и верхняя пуговица плохо застегнута, и Георгиевский крест на пол пальца в сторону приколот. И даже спятка одеты в казарме неправильно. Странно, что, хотя при этом он всю казарму своими криками разбудил, объявлять контрольный подъем все-таки не стал. Видимо, это прерогатива куратора курса. К сожалению, перваки — народ неопытный, и вместо того, чтобы тихо лежать, несколько человек высунулись посмотреть, кто там бушует. И сразу получили задание немедленно отнести кресло на место. На вопрос «Куда?» получили по два наряда в очереди, на уборку в Зверинце и очень точный адрес. «Где взяли?» — Петя пытался им губам просигналить. «За туалет спрячьте к утюгам». Но кадеты не поняли и вчетвером потащили кресло и табурет на улицу. В Зверинец, что ли? Кстати, до утра они так и не вернулись. В результате до конца ночи присесть Петя оказалось не на что. Хорошо, хоть не слишком долго до рассвета оставалось и команду подъем он рявкнул громко и со злорадным удовольствием. Утреннее построение прошло как-то даже слишком мирно. Старшекурсники с интересом наблюдали за новичками, но их куратором оказался майор Сорокин. Повезло. Или нет, это как считать. Баек они теперь наслушаются вдвое против остальных, но у флагштока никого не пароли Владимир Николаевич строй подопечных обошел, лично его выровнял, сделал несколько замечаний по внешнему виду, четверых заставил снять кители и заправить гимнастерки, одному кулак к носу поднес, но и все. Ни нарядов, ни экзекуций, даже обидно. Так как занятия начинались только завтра, никаких специальных объявлений не было, всех отпустили на завтрак. Сорокин тоже пытался уйти, но был перехвачен Дивеевой, которая стала старательно ему что-то втолковывать. Тот пожал плечами, потом более пристально оглядел книжную сверху донизу, После чего дальше они пошли уже вместе, о чем-то беседуя. Петя вздохнул. К Левашову бы она так не подошла. Сразу бы бегом на кухню отправилась. Макароны продувать. Дежурство Петя сдал. Выспаться все равно не выспался. Надо было, пока все не разбежались, отчет о практике сдать. Общий краткий отчет он еще в поезде написал, но это для Левашова. Не факт, что сейчас отдавать надо. Скорее, на первом занятии. А вот артефактору и зелье вару Надо было их походные наборы вернуть и с трофеями разобраться. Только сначала в библиотеку. Устав Академии, раздел прохождения магической практики кадетами почитать. Лучше поздно, чем никогда. Заодно и историю Академии полистать. Надо же разобраться, а что вообще можно просить, хоть с какими-то шансами получить. Явно, что реальной цены за трофеи ему не дадут. Академия на государственном коште сидит. Даже если ректор захочет кому-нибудь миллион дать, у него таких денег просто нет. Но ведь не обязательно все деньгами получать. Хотя совсем отказываться от денег тоже нежелательно. Первым пошел к Трегубову. Более вменяемый человек и вроде неплохо к нему относится. По крайней мере, с амулетами на практику сильно помог. Пришел с поклоном, вернул чемодан с оборудованием, подарил две фунтовые пачки чая разных сортов. «Особый. С Дальнего Востока, Карп Никитич. Здесь такое не продается». Поблагодарил. Рассказал, как его амулеты выручили. Орденами похвастался. «Во многом благодаря вам их получил. То, что в перестрелках с Джурдженними принять участие пришлось, это полдела. А вот если бы раненых в них не удалось от смерти спасти, не думаю, что меня к наградам представили». Без амулетов бы не вытянул. Потом, правда, немного полегче стало, удалось в бою накопитель добыть. Накопитель? Интересно. Джорджанский? Не покажете? Петя предъявил свой алмаз, который тригубов немедленно подтащил к какому-то артефакту и стал со всех сторон исследовать. Что за бред? Прямо поделка какого-то нерадивого кадета. Артефактор с подозрением посмотрел на Петю: Нет, вам такое не по силам. Да и набор, что я вам дал, Заклинание пятого разряда не тянет. Осуждающий покачал головой. Я был о хайнской школе лучшего мнения. А тут ничего оригинального. Только пол камня испортили. Никуда не годится. Петя с замиранием сердца смотрел, как три губов вложил его алмаз в углубление-пулочку, вырезанное в середине цельного кристалла золотистого цвета размером с два кулака. После чего склонился над гладкой отполированной верхней гранью этого артефакта и замолчал на целых пять минут. Ну вот, произнес наконец три губов, вынимая алмаз и протягивая его Пете. Исправить то, что наворотил криворукий создатель этого накопителя, я не смог. Но в неиспорченной им части кристалла сформировал еще один накопитель в 10 раз большей емкости. Жалко, такой материал сгубили. Если бы с самого начала все делать по уму, этот накопитель и для третьего разряда хорош был бы. А так только пятый получился. Но вам пока и такого хватит. У Пети не было слов. Таких накопителей в продаже он не видел. Сколько тот стоит, мог только догадываться. А он еще собирался с этим человеком о компенсации за свой кварц торговаться. Карп Никитич. В походах по тем диким местам посчастливилось мне две друзы кварца найти. Не я один там был, но в качестве награды малую долю кристаллов получил. Даже не только кварц, но и аметист. Конечно, какую-то часть мне бы хотелось и себе под амулеты оставить, «Но если позволите, я вам свои трофеи сейчас принесу. Вы наверняка им лучшее применение сумеете найти». В общем, Петя задержался у артефактора еще на пару часов. «Золото, а не человек. Все бы такими были». На кварц прореагировал спокойно, хотя и отметил, что это неплохой материал для заготовок под универсальные амулеты. А вот аметистом обрадовался. Но забирать не хотел. Сказал, не уверен, сумеет ли выбить у ректора за них достойную плату. Просил пока не продавать на сторону. Он постарается придумать, как их использовать оптимально. Простейший вариант – заготовки под амулеты из аметистов. Некоторые кадеты вполне могут захотеть оплатить из собственных средств. Возможно, сам Петя заинтересован в каких-нибудь амулетах. После долгих взаимных расшаркиваний, Петя со спокойной душой все кристаллы оставил в кабинете Трегубова. Человек честный – не пропадут. И в приподнятом настроении пошел к Зельевару. С чемоданами, собранными травами – А вот подарки шамана на всякий случай в комнате оставил, как и кристаллы перед этим. Козыри лучше приберечь. Форлянский оказался на месте, чего Петя, если честно, не ожидал. Все-таки занятия только завтра начинаются, но, похоже, тот в своей лаборатории специально его ждал. Взгляд требовательный и отнюдь недоброжелательный. Голос нейтральный. «Ну-с, чем порадуете, молодой человек?» Для начала Петя чемодан с походным набором вернул. Все цело, все на месте. Только часть склянок под найденные образцы использована. Реакция не последовала. Преподаватель ждет, и взглядом на его нервы действуют. Впрочем, Петю так просто не проймешь. В лавке кудерина, на него как только не смотрели. И орали, и руки распускали, так что он самым благожелательным тоном продолжил. Практику проходил на пограничной заставе. Особо гулять по лесам было некогда, сопровождал дозоры на их дежурствах. Дважды в бою с джурдженами довелось поучаствовать. Петя мельком скосил взгляд на свой георгиевский крест. Но кое-какие травы собрать удалось, и выдвинул вперед принесенный с собой баул. А это из магазина в Ханке. Чай с небольшой магической составляющей, прошу принять. Вредный форлянский небрежно переложил пакет с чаем на стол себе за спину. Не смотреть, ни нюхать не стал, тем более не стал благодарить. Можно было подумать, что приняв подарок, Это он кадету одолжение делает. Саквояж раскрыл, и некоторое время в нем копался. Подвел итог. Ничего особо интересного, но для практической работы криворуких кадетов сойдет. Хотя ожидал большего. Чем еще порадуете? Вот зачем он порадуете, произнес сарказмом. Об оплате даже не заикнулся, а тут трав не меньше, чем в аптеке осталось. Желание говорить с ним о подарках шамана пропало совершенно. Больше ничем. Мне и эти травы не так уж просто достались. По обочинам дорог они не растут. Один раз даже тигра с поляны сгонять пришлось, чтобы не мешал. А мне сообщили, что сильные эманации жизни исходят от каких-то предметов, что вы храните у себя на груди. Почему не показываете? Вас неверно информировали, Генрих Александрович. В качестве трофеев мне достались несколько накопителей и оригинальных амулетов Джени. Так получилось, что бывший Дизу, землевладелец тех мест, «Заслал на нашу территорию целый отряд диверсантов-профессионалов откуда-то с юга и очень хорошо экипированных. В результате я получил неплохой опыт оказания целительской помощи раненым бойцам в полевых условиях. В целях прохождения практики, можно сказать, повезло. И накопитель получил в качестве награды. Петя снял с шеи шнурок с накопителем и предъявил его не в меру рьяному преподавателю, не выпуская из рук. Алмаз, не слишком ли Его высокоблагородие Карп Никитич Тригубов в курсе. Он даже изволил немного усовершенствовать сей артефакт. Крыть было нечем. Видно было, что Форлянскому очень хочется высказать, что он думает о подобном потакании преподавателя к кадетам, но осуждать старшего по званию магическому разряду не решился. Наконец выдавил. Тем не менее, я думаю, следует обсудить этот вопрос на ректорском совете. Вы хотите пересмотреть устав Академии? В разделе прохождения магической практики кадетами» четко сказано, что за свой труд в это время кадеты имеют право получать от временных работодателей дополнительное вознаграждение. Зря он это сказал. Следующие четверть часа Форлянский просто орал на Петю, обвиняя в непочтительности, неправильном воспитании и вообще несоответствии духом высоким требованиям, предъявляемым к магу и офицеру. Прямо как Левашов когда ему за торговлю с однокурсниками разнос устраивал, но там Петя хотя бы понимал, в чем его обвиняли, хотя и не был согласен с тем, что так поступать нельзя. Здесь же ничего, кроме жлобства со стороны преподавателя, он не видел. Но стоял по стойке смирно и покорно все выслушивал. И когда тот выдохся, умудрился исчезнуть из лаборатории раньше, чем Зильевар успел назначить ему какие-нибудь наряды. Ладно, за практику он, можно сказать, отчитался. Даже успешно, так как претензий по существу к нему нет. Наоборот, не зря же его на завтрашнее построение специально с орденами ждут. Скорее всего, перед строем отметит. Но проблемы с подарками шамана он пока не решил. Жалко будет, если пропадут. Но и отдавать их такому хаму, как Форлянский, совершенно расхотелось. Тогда что? Некоторое время в ауре золотой корень у него продержится. Вроде с момента получения ему хуже не стало. Петя на него почти сразу как получил, малое исцеление наложил. Не подействовало. По крайней мере, никаких видимых изменений не произошло. А вот волевая магия немного помогла. Видимое повреждение удалось зарастить. Но помимо магии, растению еще и питание нужно, а этого без высаживания в грядку не обеспечишь. Черный орех и зерна света могут подождать. Их сама природа сделала способными к этому. А вот с корнем долго тянуть нельзя. Впрочем, чем хороша государева служба? Бюрократия, которая старается все предусмотреть. Если не знаешь, как поступить, поступай по инструкции, в данном случае по уставу. Петя сел писать рапорт. Ректору. Копия, куратору курса. Это с Трегубовым удалось полюбовно договориться. Здесь же придется действовать формально. Получить за корешок и семена несколько тысяч, а тем более десятков тысяч рублей, приходится признать нереально. Как бы это ни было обидно. Он не генерал и не купец-миллионщик, у которых деньги к деньгам сами идут. Он даже еще не маг официально. Таким как он, большие деньги не положены. Они должны все даром отдавать, и за 3 рубля кланяться. Ну, про 3 рубля он, пожалуй, прибедняется, он уже до 100 рублей дорос. Но все равно масштаб не тот. Сохранить трофеи для себя до лучших времен тоже не получится. Арендовать в городке дом и выращивать капризные магические растения в горшках на окне? В академии нельзя. Хоть у него теперь и отдельная комната, но все равно в казарме. Домашние животные и комнатные растения почему-то запрещены уставом. Но и в городе слишком хлопотно. Расходы приличные, а вероятность успеха далеко не стопроцентная. Нету пейте соответствующих знаний и опыта никакого. На занятиях по земледелию им пока ничего серьезного не дали. Да и в программе упорно обычной культуры делается. Как стимулировать рост числа колосков у пшеницы, как долгоносиков отпугивать и тому подобное. До магических растений хорошо, если на третьем курсе доберутся. К тому же у самого Пети душа к растениеводству не лежит. Городской он житель, а не сельский. Так что не стоит и пытаться. Но кое-что получить с Академии все-таки можно. Во-первых, прибавку к стипендии. Георгиевскому кавалеру положено увеличение жалования на треть. Почему бы это на стипендию не распространить? Во-первых, в случае распределения после выпуска на особо значимую для Великого княжества работу новоиспеченному магу полагались подъемные. Причем верхняя граница суммы была довольно значительной в размере годового жалования. Недурственно было бы их получить. И, наконец, Петя очень нужен доступ в библиотеку, ко всем книгам, на полигон и в лаборатории в любое удобное для него время. Набор заклинаний целителя седьмого разряда он именно по книге освоил, а не на занятиях. Наверняка подобные книги и для шестого разряда есть, и для пятого. Даже если он пока эти заклинания не потянет по магической силе, выучить надо. Силу когда-нибудь докачает, а вот где знания брать? Кстати о силе. В связи с особенностью личного строения магических каналов, он попросит разрешения пройти повторный курс в Магатроне Давилки вместе со вновь набранным курсом. Насчет личных особенностей Петя, конечно, загнул. Это какие такие особенности? Повышенная мохнатость ауры. Но все равно формулировка внушительная. Считается, что повторный курс эффекта не дает, но не факт, что совсем. Понятно, что удвоение объема хранилища не произойдет, но своими медитациями Петя и так за доли процентов воюет. Есть шанс, что доли процентов в полноценные проценты превратятся, и очень хочется попробовать. Просьбы просьбами, но для них должно быть обоснование. Просто написать, что он сдает Академии трофеев на 25 тысяч рублей, а себе просит льгот на 10, нельзя. Надо формальности соблюсти. И Петя принялся составлять еще один отчет о своей практике, В погран отряде на Дальнем Востоке, делая упор на своих достижениях. В дозоры ходил? Ходил, присек контрабандную поставку в большой партии Опия. Участие в боях с джурджиниями и диверсантами принимал? Принимал и более того, отличился. За что даже был награжден двумя орденами: раненых лечил, пятерых, можно сказать, с того света, вытянул. Несмотря на собственные слабые силы, умело использовал амулеты и накопитель. С местными взаимодействовал Вполне успешно, о чем получил официальные отзывы. Даже с шаманом Ульта контакт наладил и был им отмечен. Получил в качестве награды за оказанные услуги три редких растения, которые он, Птахин, хотел бы официально подарить Академии. В случае положительного решения ректора, естественно. Немного неловко было писать о самом себе в таком восторженном тоне, но, как говорится, если сам себя не похвалишь... С другой стороны, сделан он и вправду немало, так зачем скромничать? Переписав все бумаги два раза, отнес их в приемную ректора. Дежурила там, как ни странно, девушка. Одета строго, но в гражданском платье, хотя магиня пятого разряда, судя по желтому камню в перстне. И владеет молнией. Камень на академическом знаке голубой. Поди удобно посетителей в приемной поторапливать. И прихорошенькая. Но Петя не любоваться ею зашел, хотя в первый момент и растерялся. Как-то раньше ему сюда заходить не доводилось. Вручил два пакета. С просьбой передать один в качестве его рапорта ректору, а другой копию куратору курса Левашову. «Почему сами, а не через куратора, действуете?» – строго спросила девушка, но гнать не стала. Занятия еще не начались. Разводить руками Петя не стал. Движение не уставное, но сомнение всем видом изобразил. Куратора только утром на разводе видел. Рапорт же связан с результатами прохождения мною практики. И ряд вопросов, к сожалению, требует быстрого решения. После чего положил на стол пакет чая. Это вам, не побрезгуете. Самый лучший чай, который только на Дальнем Востоке и продается. С легкой магической составляющей. Оставляйте. Разрешила или приказала девушка и отвернулась к другим бумагам. Петя четко повернулся и вышел из кабинета. Подошвами не стучал, но в остальном, как при прохождении с троем перед начальством. Сравнением на красавицу. Но та даже бровью не повела. Впрочем, есть надежда, что запомнила, и не станет его рапорт под сукно прятать. Или надо было пакеты в отрез шелковой ткани завернуть? У него на подарке тоже немало припасено. Но, пожалуй, такое подношение слишком фамильярным могло показаться. Да и нету у Пети на эту красавицу видов, в смысле шансов. Так что не стоит слишком усердствовать. Остаток дня прошел непривычно тихо. На ужине Петя постарался не задерживаться, обживал свою комнату. С одной стороны, непривычно, что рядом соседей нет. С другой, за время практики от казарменной жизни он успел отвыкнуть. И вообще, комфортное жилье еще никому во вред не шло. Так что был доволен. Но индивидуальный утюг на складе выбить не получилось. Пришлось в город бегать, покупать. Хорошо, хоть от его похода всякой посуды и прочих мелочей немало осталось. На построении Петя был в новой отглаженной форме, со сверкающими в лучах утреннего солнца пуговицами, пряжкой, сапогами, шпалами на рукаве. В орденах и при оружии. Не только шашку, но и кабуру с пистолем нацепил. Они ему вроде как тоже за хорошую службу на память оставлены. А то, что он за них взятку кладовщику дал, его личное дело. В общем, орел. Левашов подошел, поставил его в строю правофланговым и сам встал рядом. Даже замечаний по внешнему виду не сделал, хотя глядел пристально. Краем глаза отметил, что неугомонная княжна Дивеева бродит перед строем перваков, выстраивая их по росту и выравнивая строй. Получалось у нее не очень. По росту еще куда не шло, а шеренга у нее как вогнутая линза получилась. Но Сорокин, стоявший в центре плаца с прочими офицерами, не возражал. Само же открытие учебного года на Петю впечатление не произвело. Почему-то ждал большего, а получилось, как в прошлый раз, только ощущения новизны уже не было. О том, что он отличился на практике, ректор объявил, но к себе не подозвал, ограничившись, два шага вперед и встаньте в строй. Причем подобного же выдергивания из строя удостоились более половины старшекурсников. Орденов из них никто не получил. Но были официальные благодарности от командиров частей, где они проходили практику. А двоим, протиравшим штаны или шлявшимся по кабакам в уездном городе Ладоге, даже медальки дали. Юбилейные, как участникам торжеств по случаю тысячелетия постройки там крепости. Так что с одной стороны Петян и ордена дали толчок к появлению в Академии новой традиции. В прошлом году с успешной практикой никого не поздравляли. А с другом, впечатление от его собственных наград смазалось. Единственное, чем его выделили, это тем, что ректор, прежде чем скомандовать «Встаньте в строй», приказал Птахину после окончания занятий быть у него в кабинете. Без указания причины вызова. Так что оставалось только гадать, прочитал он Петин рапорт или нет. Сами занятия тоже не особо интересными оказались. Сначала Левашов три часа гонял их курс по полосе препятствий, вроде как проверяя, в каких физических кондициях они в академию вернулись. А потом... Они на магии еще столько же времени медитировали. Именно медитировали, они новые заклинания учили. Лучше бы помыться после физкультуры дали нормально. Так что отмывал засохший пот Петя уже после занятий. Торопился, но идти к ректору и его помощнице грязным не хотелось. И вот он в приемной ректора. «Проходите», — сразу бросила ему очаровательная магиня, строго покачав головой. «Опаздываете». Но Петя подошел к ней, а не к двери. «Вы уж меня извините, ваше благородие, но не примете ли вы еще один пакетик чая для ректора? Самому ему дарить неудобно, но чай же он в кабинете пьет хоть иногда. Вот будет ему лучший ханьский чай, которого здесь в лавках не купишь». И положил на стол два пакетика с чаем. «Ну, я пойду». И вошел в кабинет. В своем кресле за столом его превосходительство Щеглов имел куда более начальственный вид, чем на плацу. Там его только по почтительному отношению других преподавателей можно было выделить. И по перстню на пальце, только цвет камня синий, надо было еще разглядеть. Вагоны на мундире маги почему-то не носят. Да и в мундирах далеко не всегда ходят, это только кадетов заставляют. Левашов в кабинете тоже был, и даже сидел, но как-то неубедительно. На явно неудобном стуле, довольно коряво представленном к углу стола начальника. Впрочем, Петя присесть не предложили. Нус, молодой человек», — ректор оглядел кадета с ног до головы, но каким-то странным взглядом, без четких эмоций. «Что за... вы написали мне в своем рапорте?» Как выяснилось впоследствии, матом его превосходительство не ругался. Он им разговаривал. Так делали многие высокопоставленные аристократы, особенно из военной среды. И не потому, что литературным языком не владели. Просто могли позволить себе более сочные обороты. При этом матерные слова в качестве слов-паразитов они никогда не использовали, только по делу. Нижним чинам отвечать им в той же манере не рекомендовалось категорически, могли счесть за фамильярность. Петя ответить и не пытался. Встал по стойке смирно и ждал продолжения. Вот у Левашова, похоже, было что сказать, но он никак не мог решиться это сделать. И славно. Судя по взглядам, которые он бросал на Птахина, ничего хорошего про него говорить куратор не собирался. «Первый раз на моей памяти со мной кадет торговаться пытается!» Сказано было ровным голосом, но Левашов побледнел, сквозь зубы прошептал. «Торгаш!» «Что вы хотели сказать?» Генерал слегка обернулся к майору. «С прискорбием вынужден отметить, ваше превосходительство, что набор магов из низших сословий дурно повлиял на их нравственность, а Птахин так и вовсе проявил себя торгашом сразу после поступления». «Интересно!» То он ректора об интересе не говорил совершенно, но какую-то папку он принялся небрежно листать, при этом бормоча. «Смотри-ка, уже заявки на Птахина поступают. После первого курса». И продолжил жестче. «Государю и великому княжеству нужны маги. Даже такие слабосилки, как Птахин. А он – мещанин, и до поступления в академию находился на обучении в лавке». Ждать от него поведения дворянина с десятком поколений благородных предков не приходится. Сказал бы, что это ваша Левашов недоработка, но, боюсь, это мир меняется. Ничего, ваше превосходительство. Он у меня... я его... дерзить отучу. Ректор вроде как задумался, просматривая еще какие-то бумаги в той же папке. Опять решил вмешаться. Ваше превосходительство? Да в чем тут дерзость? Все, чего я хочу, это как можно лучше служить государю. На практике делал все, что мог. И смею судить, неплохо, раз меня даже орденами отметили. Но хочу еще лучше. И для того стараюсь стать как можно более умелым магом. Я ведь в рапорте что прошу? Разрешить мне книги в библиотеке изучать? И еще раз курс в магатроне пройти?» Ректор насмешливо приподнял бровь. «Деньги мне тоже не нужны. Состояния или богатых родственников не имею, а все, что заработать удается, также на свое развитие трачу. Вот, взгляните!» Петя немного судорожно снял с шей шнурок с накопителем и протянул ректору: Алмаз! Вы хотите сказать, что за практику сумели заработать на такой накопитель? Это трофей. Но ведь я мог его и продать за большие деньги. И подарки шамана тоже мог бы продать, а не вести вот сюда в академию. Что именно? Золотой корень, черный орех, зерна света. Так почему их сразу фурлянскому не отдали? Вот он, небось, потомственный дворянин. «На таких, как я, глядит, как солдат на овошь. Спасибо точно не скажет. А я тоже гордость имею». Левашов аж подскочил. «Да как ты смеешь?» «Погодите». Неожиданно прервал его ректор. «Отставить наказание. Я думать буду. Свободны». Петя думал, что, оказавшись за дверью, Левашов продолжит орать. Но тот как-то сразу успокоился. Только сказал с чувством. «Под монастырь ты меня подводишь, Птахин. И ведь даже не понимаешь». «Иди, на глаза мне не попадайся». Петя, однако, успел заметить, что его пакеты с чаем на столе больше не лежат, а сама магиня бодро засеменила к дверям ректора, держа в руках поднос с фарфоровой чашкой. «С чаем?» «Очень вовремя, спасибо ей». Хотел даже спросить Левашова, как ее зовут, но решил не дразнить гусей. Еще не так поймет. Дальше Петя прямым маршем отправился в оранжерею. Следующие три дня прошли вполне спокойно, но в томительном ожидании. Но ничего. Ни вызова к ректору, ни нарядов от Левашова, даже разговоров с преподавателями не случилось. Три обычных учебных дня. Слегка халтурных, так как год только начинался, и занятия были втягивающие, что ли. И вот выходной. И бал в доме собраний. В этом году даже раньше, чем в прошлом. Забавно. Но Петя подошел к этому мероприятию примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Половина кадетов почти не знает. Теперь это, правда, первый курс. Друзей как не было, так и нет. Девушки, с которой можно было пойти вместе, тоже нет. За клуб заплатил, но после того, как Левашов его в первый день оттуда вытащил, больше туда не ходил. За три дня просто не успел, другие дела были. Жилье наладить. А это не только разные хозяйственные мелочи на складе выбить или в городе купить но и с прачечной контакт восстановить. Лавки тоже посетил. Основное время провел в тех, в которые сам товар сдал. Как там чаек и шелк продаются? Ну и все, что самому может понадобиться, предпочитал именно там брать. Вроде как свой. Скидка положена. Шел к дому собраний Петя опять пешком. К компании Виктора Палина самому примыкать не хотелось, а с первокурсниками идти как-то не солидно. К тому же сближаться с кадетами, из которых скоро половина отсеется, только нервы себе портить. А чувство землячества Петя был начисто лишён. Еще в первый год понял, что дворяне из Путевильской губернии его равным себе не считают. В этом году он скорее к дальневосточникам примкнуть может. Но только условно. Два месяца практики – это, конечно, опыт и впечатление, но решение о переезде туда пока не принято. Еще два года учиться, жизнь по-всякому повернуться может. За этими не слишком веселыми мыслями он добрел до дверей, обрамленных грудастыми кариатидами. Окинул их уже привычным взглядом. Ничего так, девчонки. Только большие очень, и главное, гипсовые. Но сегодня тут живых полно будет. До Пети как-то резко дошло, что теперь его акции женским полом котируются достаточно высоко. Не так, чтобы очень генералом ему не стать и потомственного дворянства не выслужить. Разве что подвиг, какой совершит, чтобы орден святого Владимира дали. Но и то не дадут. До него еще Станислав и Анна двух степеней каждый. А он все-таки целитель, а не боевой офицер. Да и там, что тут говорить, одни мечты. Но так или иначе, как маг, нищим он уже никогда не будет. Так что для местных мещанок очень завидный жених, которого, правда, окрутить можно будет только после окончания академии. Но так ему от этого только лучше. Петя расправил плечи и с гордо поднятой головой вошел вовнутрь. И почти сразу же его окликнули. «Почему герой войны с Джурдженними ходит одинокий?» Петя обернулся на голос и слегка растерялся. В ответ ему улыбались сразу три девицы. «Как их бишь? Натали, Катрин и Софи. Те, которые в прошлом году на таком же балу здесь с третьекурсником Сережей были. Это если на иностранный манер. А так с Сергеем Голицыным». Князем, между прочим, решили в этом году понизить планку, если Птахиным заинтересовались. Или остальные старшекурсники уже разобраны? Наверное, потому что Анна Фролова сбежала на край света с Шуваловым. Видел их летом в Ханке, на практике. Но в гости приглашен не был. А вы, я смотрю, здесь остались. Так, ты должен нам рассказать все, что видел. Вот и повод для общения нашелся. Пора занимать столик в буфете. В этом году два рубля за кофе с пирожными для Пети уже не кажутся чудовищным транжирством. Можно и больше потратить. К деньгам в кармане быстро привыкаешь. Немного смущало только, что девушки 3 Когда подружки ходят с тайкой, им, конечно, легче завязать беседу с любым молодым человеком, но вот серьезные отношения так строить сложно. У того глаза разбегаются, и не получается сделать выбор. Отчитавшись о своих встречах с Шуваловым и вообще о жизни на границе, Петя решил поделиться этим соображением с девушками. Бедный Голицын. Так до конца я не смог выбор сделать. Куда он, кстати, служить поехал? Я на практику чуть ли не первым отбыл. У распределения выпускников тогда еще не объявляли. Как оказалось, князь вообще служить при дворе собрался. В окружении фрейлин. Девушки сделали вид, что это их совсем не волнует. Действительно, о чем теперь волноваться? Им там даже место любовницы не светит, не то что законной жены. Но выводы, похоже, сделали. По крайней мере, тот же вопрос о перспективных первокурсниках, что они задавали Сержу год назад, петя они задали явно с большим предметным интересом. «Я пока только в поезде с дальневосточниками познакомился. Самая сильная среди них – княжна Дивеева. Но она вас вряд ли интересует. Девушки только прыснули. Похоже, характер у всех трех довольно легкий. Еще с нами ехал настоящий шаман – Магаде Удабович Ультратачи». «Тоже в академии учиться будет. Хотите, познакомлю?» «Конечно, хотим. Но и еще с кем-нибудь. Сережа Тишинев вроде должен давилку пережить. Про остальных не уверен». От баллы Петя ничего особого не ждал. Но неожиданно получал удовольствие. Треп и легкий флирт, сразу с тремя симпатичными девушками, которых он познакомил с дальневосточниками, и даже путевильскими, с ними и сам познакомился. Но партнерша для очередного танца всегда находилась. Хотя всякий раз – другая. Похоже, подруги соблюдали очередность. Так что танцевал он довольно много. Буфет тоже несколько раз посетили. Отдохнуть и что-нибудь еще попробовать. Как человек запасливый, Петя таскал в одном кармане кулек с засахаренными фруктами, а в другом – с засахаренными же орехами, купленными заранее в лавке. Галифе от этого только лучше сидели. Но вот угостить ими девушек или иных знакомых не пришлось. Оказалось, что при наличии буфета – Приносить что-либо с собой неприлично, о чем ему девушки сообщили, когда он вскользь поднял эту тему. Не понял почему, но хорошо, что сразу сладости не вытащил. Может, и прав Левашов, нету у Пети правильного воспитания. Отметил про себя, что девушки-магини, как всегда, были на расхват, даже первокурсницы. Кроме разве что Дивеевой. К ней сначала кто-то из старшекурсников подвалил, но во время танца явно заскучал и больше ее не приглашал остальные тоже больше чем по разу не подходили а у самого пети желание бросать веселых подружек ради очень правильной княжны не было совершенно а потом девушек у него неожиданно увели к их разросшейся компании подошел пален с товарищами девушек при них и так было немало но видимо недостаточно смотрю наш кавалер лучших красавиц себе забрал несколько развязанно заявил виктор позвольте мне на танец пригласить и ушел танцевать с софи катрин и натали Подхватили другие кадеты. Можно было и самому пригласить какую-нибудь из оставленных ими девушек. Но совсем вливаться в эту компанию Пете не хотелось, так что подождал окончания танца, но подружки не вернулись. Видимо, остались с кавалерами на следующий, а потом еще на один. Дожидаться белого танца Петя не стал, а тихо ушел, ни с кем не попрощавшись. Как ни странно, в отличном настроении. Развеялся, потанцевал, а что подружкой не обзавелся, возможно, даже лучше. Девушки, кстати, хорошенькие. Даже неудобно таким голову крутить. Пусть этим лучший парень занимается. Впрочем, поживем, увидим. На следующий день Петя не выдержал и после занятий сам в приемную ректора пошел. К красавице Магине. Вот, это хоть не ханьские, но вполне даже местные, но тоже к чаю пригодиться могут, сказал он, извлекая из карманов до кульки с засахаренными фруктами и орехами. С надеждой, что пребывание в карманах на балу На них не слишком отразилось. Они и раньше слившимися были, но вкусными. Что же вы раньше не зашли? Его превосходительство ваш рапорт в тот же день одобрил. Так что разрешение на посещение библиотеки и мага трона вас уже три дня ждут. говорит что он вообще-то надеялся на вызов, Петя не стал. Рассыпался в благодарностях и даже попытался комплимент сказать. О прекрасной, доброй волшебнице из сказок. Но был остановлен. Все. «Забирайте ваши бумаги и не отвлекайте меня от работы». Изящный пальчик указал на дверь, но при этом Магиня улыбнулась. По-доброму. Черт, у кого бы узнать, как ее зовут? Но все равно неделя началась неплохо. На занятиях тоже все шло без проблем. Только число предметов подросло К магическим дисциплинам добавились и обычные. Естественные науки, математика, история, география, статистика, политэкономия. Правда, в небольшом объеме. Всего по 2 часа в неделю, но кругозор и общее образование это все должно было кадетам расширить. Форлянский на зелье варенье Петю принципиально игнорировал, зато в оранжерее и почему-то в зверинце он стал дорогим гостем и любимым учеником. Приходилось соответствовать, и занятия для него стали продлеваться на пару часов в день дольше, чем предполагалось расписанием. А еще он и книгу «Артефакт» с начальными целительскими заклинаниями шестого разряда в библиотеке получил. Причем с собой. Так что вечерами тоже было чем заняться. Зачем только деньги за клуб внес? Чтобы не противопоставлять себя остальным старшекурсникам? И, наконец, магатрон. В первый раз Петя пришел на него после занятия, но оказался там не один. Чемпион их курса, Никита Волохов, тоже там оказался. И целитель Новиков. Тот, который своей фамилией ударение на второй слог ставит. «Что, Птахин, решил самым умным быть?» – поприветствовал Петю Никита. «Не хочу от тебя отставать. Раз уж тебе разрешили, надо тоже попробовать. Вдруг удастся еще хоть немного подрасти». «Я как подумал», – поддержал тему Петя. «С помощью медитации мы хоть и медленно, но развиваемся. А если медитировать в давилке, эффективность должна увеличиться?» «Не правда ли, Семен Семенович?» Целитель подтвердил, что в принципе такое возможно. Но эффективность давилки высокая только первые несколько месяцев ее использования. Потом организм приспосабливается, если выдерживает. И загружать дорогой артефакт делается нерентабельным. Подобное откровение возмутило Волохова. То есть польза все-таки есть, просто Академия деньги экономит. Так сказали бы кадетам. Наверняка многие бы захотели сами оплатить. Но оказалось тут еще вопрос в загруженности артефакта, который тоже устает. И вообще, сегодня ректор разрешил использовать прибор для них двоих, а дальше придется им вместе с перваками ходить, если так сильно хотят этим заниматься. И смогут наверстывать пропущенные занятия по другим дисциплинам. Последняя Петю не смущала. Из-за его однобокости только магия жизни. Профильных занятий у него было меньше, чем у других кадетов, хотя они и более протяженные по времени. Но все равно учить новое приходилось по книгам, благо доступ к ним теперь есть. Амулеты накопить или снимать? У меня теперь они есть. Уточнил на всякий случай. В прошлом году за этим строго следили. Но тогда у него ничего не было. А сейчас оставлять алмаз без присмотра очень не хотелось. В то, что его изымит Новиков, он не верил. Но больная вещь ценная. А вдруг? Неожиданно последовал ответ. Решайте сами. Не пропадут. Но, думаю, у вас самих хватит ума внутри не магичить. Достаточно опытные. Раз так, то и сомневаться нечего. Тем более, что с накопителем одну идею проверить можно. Кстати, у Никиты тоже на шее какой-то шнурок заметен был. А само погружение в магатрон. Небольшое напряжение Петя почувствовал, но борьбы за жизнь больше не требовалось. Возможно, еще потому, что он с накопителем экспериментировал. Качал хранилище и ауру, периодически стараясь сбросить их запасы в алмаз. Три раза за сеанс успел это повторить. К сожалению, даже ту часть накопителя, которую ему Микулин, маг Земли из Ханки, сделал, заполнить до конца не удалось. Но хотелось верить, что общее развитие шло эффективнее, чем при обычной медитации. Оба вышли задумчивыми. «Ну, не знаю», — подвел итог Волохов. «Надо еще продолжить». И они продолжили на следующий день с первокурсниками. Там стояла суета, от которой Петя с прошлого года уже отвыкнуть успел. «Шестерки» еще не устоялись, и преподаватели формировали их по впечатлениям предыдущего захода. «Так, ультратачи, говорил Глок. «Непонятен ты мне совершенно. Давай, сегодня с Тинишовым, Гирсом, Пущенным, Тормасовым и Неклюдовым пойдешь». «Сильными, значит», — подумал Петя. «Все дворяне, все чего-то уже умеют. Странно, что не со мной и Волоховым» если собирается давилку на полную мощность запускать. Или нам все-таки больше достается. Шестерка вошла в камеру артефакта. Двери закрылись. Дальше Петя отвлекся, так как его с Волоховым запустили в соседний магатрон. Вдвоем. Все-таки у перваков пока щадящий режим. О том, что что-то не в порядке, Петя понял, когда они с Никитой выходили после сеанса. У соседней довилки шла нездоровая суета, причем преподавателей прибавилось. Магада скромно стоял сбоку от раскрывшейся двери, а из камеры выносили остальных кадетов, не подававших признаков жизни всех пятерых. Неужели все выгорели? Они же казались одними из самых сильных на курсе. Целитель склонился над первым из них, кажется, гирсом. Судя по его напряженному лицу, дела обстояли очень плохо. После секундного колебания Петя стал рядом с ним, над следующим телом, пущено. К его ужасу жизнь не ощущалась совсем. Метнулся к следующему, Тормасову. Сердце у того тоже не билось, но аура еще окончательно не исчезла, хотя и тускнела буквально на глазах. Петя попробовал подключиться манипуляторами к затухающей ауре. «Я же говорю!» Краем сознания он услышал голос шамана, отвечавшего на вопрос кого-то из преподавателей. «Там дух Аббасы пришел, черный дух. Долю свою забрал».